ЧАСТЬ двадцать 24. НОВЫЕ СВЯЗИ Роберт Дик Голтрон, которого друзья звали просто Роб, появился в таверне, поющей яблоко последним. Команда наемников, состоящая из четырех человек и носившая название «Дальновидность», собиралась здесь постоянно в основном, чтобы обсудить новую работу или разделить полученное вознаграждение. Они брались за те задания, которые заказчики, в силу разных причин, не хотели афишировать. Опоздавший мужчина обвел глазами своих товарищей и виновато улыбнулся своей доброй, обезоруживающей улыбкой. — Простите, я так увлекся, что потерял счет времени, — сказал крепкий мужчина, занимая место за столом. «Если ты так любишь бесплатно помогать бедникам, может, и от своей доли вознаграждения откажешься?» — с издевкой спросила полуэльфийка с каштановыми волосами. «Имина, не доставай роба!» — мягко одернул ее лидер команды Хеккерон. «Простите, я знаю, что сильно задержал вас» но я не могу спокойно смотреть, как зажравшиеся жрецы отказывают в помощи больным детям, если у их несчастных родителей нет денег, чтобы заплатить за лечение». Покачав головой, сказал Роберт Дик. «Это печально, но всем помочь нельзя», вздохнув, сказал парень. «Ну, хоть кому-то». «За ночь мана все равно восстановится. Зачем беречь ее, если можно потратить с пользой?» Проблема не в жрецах, а в императоре Зиркнифе. Это он запретил жрецам в неподконтрольных ему храмов бесплатно исцелять больных и раненых. Отозвался самый младший член команды, юная заклинательница Арчи. «Ты права, а? Тяжело вздохнув, сказал Роберт Дик. «Многие жрецы не прочь помочь нуждающимся, но они боятся преследования со стороны нашего бессердешного императора». «Он не бессердешный», — хмыкнув, сказала Имина. «Думаю, контроль над храмами дает его казне существенную прибыль. С чего бы ему отказываться от еще одной статьи доходов?» «Давайте вернемся к теме нашего собрания», — предложил Хеккеран. «Давайте. Меня уже, наверное, дома хватились. Не хочу злить отца», — сказала Арчи. «Он должен на цыпочках ходить перед дочерью, кормящей всю семью», — усмехнулась Семина. «Неужели он позволяет себе сердиться на единственного труженика, приносящего в семью деньги?» «Давай не будем об этом», — опустив глаза в стол, смущенно сказала девушка. Ей было стыдно, что ее родители, лишившиеся дворянских титулов и земель после прихода к власти молодого зиркнефа оказались неспособны переосмыслить свое положение и изменить привычный образ жизни. Продолжая жить на широкую ногу, ее отец быстро растратил свое состояние. Но даже это не заставило его задуматься. Набравшись займов, он даже не пытался приумножить полученные деньги, наладив производство товаров или вложив деньги в торговлю. Он продолжил покупать роскошную одежду и предметы интерьера, и устраивать званые ужины для дворян в надежде, что при смене власти о нем вспомнят и его дела вновь пойдут в гору. Ты не понимаешь, юная Арчи Эпрааль Фурт. В этом мире связи значат гораздо больше, чем успешный бизнес. Ты что хочешь, чтобы твой отец стал настоящим простолюдином и опустился до взаимодействия с черню «Нельзя позволить дворянам думать, что древний род Фурд терпит лишения», сказал ее отец, когда она спросила, зачем на последние деньги он купил новый чайный сервис на 12 чашек. Ее семья падала в долговую яму. Арчи прекрасно знала, что ее отец уже должен кредиторам более 300 золотых монет и с каждым днем этот долг только увеличивался. Похоже, ее отец даже не задумывался о том, как он будет возвращать одолженные деньги. Скоро они могли лишиться своего дома. Арчи изо всех сил старалась заработать для семьи, чтобы уменьшить долги и сохранить поместье. Но отец продолжал брать кредиты и делать бессмысленные приобретения. Девушка покинула магическую академию, требующую ежемесячных взносов за обучение, и нашла команду наемников. Арчи несказанно повезло. Мало кто согласился бы взять неопытную 15-летнюю девушку в команду и доверить ей свою жизнь. Но Хеккеран не только взял, но сделал это на равных правах. Конечно, Арчи не была бездарной. Она владела несколькими заклинаниями третьего уровня и уже могла считаться полноценным заклинателем второго ранга. В академии ее даже хвалили и называли гением магии. По меркам преподавателей овладеть заклинанием «полет», «молния» и «невидимость» в столь юном возрасте было свидетельством одаренности и большого потенциала. Однако это не могло гарантировать ей вступление в команду наемников. Арчи повезло. Выполнив в составе команды хеккера несколько заданий, девушка приобрела уверенности в своих силах и набралась реального опыта в качестве боевого мага. Единственная, кто доставлял девушке проблем и постоянно насмехался над ее способностями, была полуэльфийка и мина. Полукровка стала кактусом из-за постоянных насмешек людей. Ее матерью была глупая женщина, влюбившаяся в эльфа. Тот был путешественником, что для эльфов большая редкость, и гостил в Арвентаре всего неделю мать клялась что отец не бросил ее, она сама не знала что беременна, когда он покинул империю и отправился на родину. причиной их расставания стала война, которую теократия развязала против эльфов. как только отец имины узнал об этом был вынужден уехать Имине достались длинные уши отца и плоская грудь матери она выросла грубой и хулиганистой. Девушка ненавидела глупую мать и презрительно относящихся к ней людей и намеренно старалась во всем походить на эльфов. Обучилась стрельбе из лука и надеялась когда-нибудь посетить эльфийские леса, чтобы встретиться с отцом. «Заказчик хочет доверить нам сопровождение ценного груза. Пункт назначения – Восточный торговый пост гномов у Азерлийских гор». «Времени на принятие решения мало. Заказчик ждет ответа завтра», — сказал Хеккеран. «Нам что, придется встречаться с гномами?» — поморщив нос, спросила Имина. «Да, мы должны доставить им партию высококачественного имперского бренди, а взамен получить и доставить в столицу товар, оговоренный заказчиком». «То есть нам придется спускаться в их вонючие катакомбы?» «Я пас!» – нахмурив брови, сказала имина «Да что тебе сделали эти гномы? Тебе совсем не обязательно спускаться вниз и посещать их склады. Это сделаем мы с Робом». «Ага, как в прошлый раз?» – недовольно надув щеки, сказала полуэльфийка. «В прошлый раз?» – недоуменно переспросил парень. На окраинах равнин Касты тоже говорил, что мы просто уничтожим напавшую на приграничную деревню нежить, а в итоге потянул нас в заброшенный склеп. Но это совсем другое. До нас с нежитью в деревне разобрались имперские рыцари. Не хотелось возвращаться назад с пустыми руками. Вот мы с робом и решили заглянуть в заброшенный склеп. Кто ж знал, что там окажется целая армия гулей во главе с личем? «А зачем ты вспомнила про это? Какое отношение гномы имеют к нежити? «Их вонь просто невыносима. Даже в склепе запах был приятней. Ты же знаешь, у меня обостренное обоняние. Для меня гномская вонь просто невыносима». «И, Миночка, безопытного рейнджера, как ты, нам не преодолеть лес Топ. Прямой дороги к посту давно нет». Заказчик пообещал заплатить целую сотню золотых. Глупо отказываться от столь выгодного предложения. Я вообще не понимаю, почему заказчик готов платить огромные деньги за такую простую работу. Хорошо. Раз ты не выносишь запаха гномов, обещаю тебе, что ты не зайдешь внутрь торгового поста. — Ты сам-то веришь в то, что говоришь? — А что? — Гномы жуткие скряги. Они обязательно затянут обмен, чтобы сбить цену. Нам придется стать лагерем у торгового поста на несколько дней. В лесу топ обитают сильные монстры. Одни огры и тролли чего стоят. Я уже молчу о целых ордах гоблинов. Они наверняка придут в лагерь ночью, чтобы полакомиться человечиной. Единственным спасением станет торговый пост и вуаля! Мы заночуем в нем, и я умру от вони к утру. Самое меньшее, что может случиться, я потеряю свое обоняние и больше не смогу быть рейнджером. Хек с озабоченным лицом уставился на Роба. Как бы говоря, спасай, у меня закончились аргументы. С недавних пор парень сблизился с полуэльфийкой. Оказавшись с ней в одной постели, он не мог давить на нее авторитетом. Роб лишь беспомощно развел руками. На помощь пришла Арчи. Услышав о сумме вознаграждения, девушка оживилась и выпалила. — Сто монет! Это же намного больше, чем нам обычно платят за работу. После нее Имина сможет наконец проведать своего отца. Денег должно хватить на дорогу в земли эльфов и обратно. Лидер, как ты считаешь? — Конечно. Ты же давно хотела повидаться с отцом. «Я составлю тебе компанию». «Правда?» — вскинув брови, спросила девушка. «Ты не боишься, что эльфы посчитают тебя врагом? Я и сама не уверена, что меня примут сородичи. Это может быть опасно. Я ни за что не отпущу тебя в теократию одну. Даже если при этом придется рискнуть жизнью», — уверенно сказал парень, и на щеках длинноухой девушки выступил румянец а глаза увлажнились от слез благодарности. — Ну что, беремся за работу? — с надеждой в голосе спросил парень, окинув взглядом всех присутствующих. — Можно мне глянуть на контракт? Вдруг там есть какая-то ловушка? — смущенно спросила Арчи. — Конечно, — ответил Хакеран и придвинул к ней лист контракта и свечу. Девушка быстро пробежала глазами текст договора, и застыла на месте, уткнувшись глазами в последний пункт. «Лидер, тут написано, что команда сопровождения должна состоять как минимум из пяти человек», растерянно сказала девушка, указывая пальцем в листок. «Где?» – придвинувшись, спросил парень и уперся глазами в последнюю строку. «Действительно, я не доглядел. Ответ надо дать завтра утром, или работа может уйти в чужие руки». «Где же нам взять еще одного человека?» «Может, получится убедить заказчика, что мы справимся и вчетвером?» «Предложил Роб». «Это вряд ли. Не зря же тут появился такой пункт. Это может стать формальным поводом не платить нам за работу из-за нарушения условий контракта», — сказала Имина. «Есть ли у кого-нибудь заслуживающий доверие человек, готовый временно вступить в нашу команду?» С надеждой, разглядывая лица товарищей, спросил Хеккерон. «Император добился своего. Большинство наемников уже покинули Арвинтар. Чтобы найти подходящего человека, может потребоваться неделя, а то и целый месяц», — засомневался Роб. Арчи вдруг осознала, почему в таверне никого нет. Совсем недавно в поющем яблоке было довольно людно. Сейчас же таверна почти опустела». С тех пор, как император Зиркнев ввел обязательную регистрацию для наемников и гостей города, а также обязал ежемесячно платить немалый налог в казну с каждого человека, Арвентар покинуло большинство команд. Люди посчитали такие требования неприемлемыми. Императору было плевать на проблемы плебеев. Он выигрывал в любом случае. Лишение наемников работы делало более востребованной его армию, и лишало контрабандистов, действующих на черном рынке, дополнительных возможностей для ведения своего бизнеса. Хаккеран уже был готов согласиться, что им никак не найти пятого человека команды до утра, как на пороге таверны появился необычный парень. Его доспехи так плотно облегали руки и плечи, словно он сам был сделан из металла. Парень прошел внутрь помещения, и кинул на Хеккерана заинтересованный взгляд. В ответ на это парень встал из-за стола и жестом пригласил незнакомца к столу. «Доброй ночи. Меня зовут Хеккеран Термит. Я лидер этой команды. А вы кто?» Дружески улыбнувшись, спросил он. «Меня зовут Генес. Я герой С-класса в Ассоциации Героев. Разыскиваю своего учителя. Но в настоящий момент просто ищу подработку, чтобы на законных основаниях восполнять запасы необходимого мне топлива. Мне сказали, что тут можно найти подработку, не имея никаких документов. Не подскажете, к кому мне обратиться?» «Добро пожаловать», — протягивая руку, сказал парень. «Вы зашли сюда очень вовремя. Я как раз искал еще одного члена команды для выполнения нового задания. Не желаете присоединиться к нам?» Император Зиркнев вышел из темного угла комнаты и осторожно подкрался к зарешеченному окну. Превозмогая свой страх, он выглянул краем глаза из-за стены и долго всматривался в небесную синеву. Разумеется, он высматривал в небе угрозу, наводящую ужас на всех правителей, летающую кувалду. К постоянному страху зиркнев, о быть отравленным, добавился еще один — умереть — от поражения кувалдой. Этот страх был настолько сильным, что не позволял императору покинуть дворец. Зиркнев убедил себя, что враги только и ждут того момента, когда он окажется на открытой местности. Смерть Парадина и отсутствие во дворце второго доверенного лица Базивуда молнии обострили паранойю императора. Лишь за толстыми каменными стенами он чувствовал себя защищенным. Окна вызывали у парня неконтролируемую панику. Не помогали даже толстые решетки. Зиркнев с нетерпением ждал, когда Базивуд вернется с воскрешающим мечом Лакюс. Тогда бы он смог вздохнуть с облегчением и поесть. Опустив голову, император окинул взглядом улицы города, Раньше он частенько и подолгу любовался своим творением идеальным городом будущего первым городом в этом мире, где царила идеальная чистота и порядок. Взгляд Зиркнефа зацепился за скопление людей, расстояние было приличным, из окна его покоев, находившихся на верхнем этаже дворца, люди выглядели как точки. Но даже отсюда можно было различить, одетых в блестящие доспехи стражников, и обычных горожан. Патрульные образовали кольцо вокруг одной из точек. Император догадался, что прямо на его глазах происходит задержание очередного нарушителя. У него нет никаких шансов. Почему он не сдается? Сравнив силы, подумал Зиркнев. Дальнейшее наблюдение только ухудшило и без того плохое настроение императора. Окруженный плотным кольцом стражи-нарушитель вдруг взмыл в небо, и, заложив крутой вираж на огромной скорости, скрылся за городской стеной. Что это было? Никогда не видел такой магии раньше. Дед, ты видел, как он быстро летел? Недоуменно воскликнул Зиркнев. Ответом ему была тишина. С момента гибели Федора Парадина, заметно похудевший и осунувшийся император, находился в комнате совершенно один. Зиркнев сделал над собой усилие, И рывком пересек несколько десятков метров пути, пролегающего мимо окон, чтобы добраться до стола в центре комнаты. Улыбнувшись своей маленькой победе, он схватил со стола колокольчик и, спрятавшись за столом, позвонил в него. — Чего желаете, Ваше Императорское Величество? — тут же раздался голос за дверью. — Требую доклад начальника городской стражи об уличном происшествии произошедшем только что на углу фонтанной площади. Пошлите за докладом немедленно. Будет исполнено. Что-нибудь еще, ваше императорское величество?» Зиркнев глянул на свой ящик с противоядиями и, глубоко вздохнув, добавил. «Принесите мне еды, которую готовят для слуг. Никому не говорите, что это для меня. Вас понял, ваше императорское величество. Выполняю». Отозвался из-за двери новый дворецкий и бесшумно удалился по коридору. Столица империи, Арвинтар оказалась на удивление красивым местом. Город встретил Гена со широкими улицами, вымощенными брусчаткой. Двухэтажные дома из серого камня выглядели аккуратно и ухоженно. Планировка была свободной. Дома не жались друг к другу, превращаясь в непрерывную стену. Остаяли обособленно, что имело явную практическую пользу. Такая застройка ограничивала распространение огня в случае пожара и делала улицы светлыми. Над ровными рядами невысоких построек возвышался огромный дворец императора и круглая башня Магической академии. Арвинтар произвел бы на Генеса более приятное впечатление, если бы не одно но. За порядком в городе следила целая армия стражников и конных рыцарей. Они ежедневно прочесывали город, задерживая подозрительных личностей, задержанных допрашивали, и в случае отсутствия необходимых документов сопровождали в тюрьму. Такая практика была установлена императором для вылавливания вражеских агентов и заговорщиков. Она же избавила город от всех криминальных элементов и всевозможных проходимцев. На всю империю Арвентар славился своей безопасностью и жестокими публичными казнями. На глазах горожан десятками казнили заговорщиков, бунтарей, бандитов и нечистых на руку дельцов. Нарушение законов империи Зиркнефа строго пресекалось. Закон был одинаково суров как для рядовых граждан, так и для представителей дворянских семей поэтому многие из них покинули столицу, предпочитая жить на задворках, подальше от зорких глаз императора и его рыцарей. Проблемы с властями у Геннесса начались еще на подходе к столице. Первым его остановил патрулирующий окрестности города отряд конных рыцарей. Киборг не смог внятно ответить на вопрос «Кто ты и куда направляешься?». Его тут же окружили и попытались взять в плен. Геннес решил не вступать в бой с местными полицейскими и сбежал, используя реактивный полет. Когда ему, наконец, удалось скрыться от преследователей, датчик уровня топлива показал всего 10%. Нехватка топлива становилась настоящей проблемой. Полет и все виды термических атак требовали топлива. Вмонтированный в тело геносопреобразователь позволял перерабатывать органическую пищу в биотопливо, но, как и с зарядкой от солнечных панелей, синтез горючих углеводородов занимал приличное время, требовал определенных видов пищи, был ограничен объемом внутренних емкостей. Ко всему он тоже требовал существенного расхода электроэнергии для ускорения процесса. Геннесс решил отложить попытки проникновения в столицу, пока не проверит работу преобразователя и не восстановит с его помощью топлива до приемлемого уровня. Несколько дней он пытался преобразовать траву, листья и другую биомассу в пригодное для его нужд биотоплива. Опыты дали неудовлетворительные результаты. Процесс синтеза биотоплива из доступных в окружающей природе средств оказался крайне медленным, энергозатратным и неэффективным. При постоянной подзарядке от солнечных батарей за три дня он смог преобразовать 50 кг биомассы всего в литр горючего спирта. Полученное топливо восполнило всего 1% объема резервных баков. Генос решил повторить синтез, используя другое сырье. Если принимать в пищу не древесину, а растений, Результат должен был улучшиться. Было очевидно, что зерна для эксперимента придется просить у местных жителей. Киборг отправился на разведку и вскоре обнаружил небольшую дорожную таверну на юго-западе от столицы. Хозяин таверны с опаской взглянул на парня с металлическими руками, попросившего злаков. Он бескорыстно угостил странного незнакомца миской сушеного овса, который обычно давал лошадям и с удивлением наблюдал, как тот высыпал содержимое миски себе в рот. Чтобы облегчить прием пищи, хозяин таверны предложил незнакомцу кружку перебродившей браги. Напиток уже испортился и имел высокую крепость, но неприятный вкус. Подавать его гостям было уже нельзя, а вылить жалко. Сначала Геннес отказался от напитка, но, заметив мутное испарение над кружкой, все же рискнул и залил его в преобразователь. Анализатор показал наличие в жидкости 2% метилового и 12% этилового спирта. Всего после одного цикла фильтрации и перегонки была получена порция 100% этилового спирта. Весь процесс занял не больше 5 минут. Получив прекрасный результат, Генос искренне поблагодарил удивленного мужчину. Благодаря его щедрости, Киборг быстро нашел легко преобразуемое сырье. У парня не было средств для покупки новой порции браги. Пришлось договариваться. В обмен на очистку конюшни от навоза, хозяин таверны пожаловал Генусу остаток бочонка с испорченным напитком. Киборг тут же залил в себя содержимое бочонка и спустя 10 минут восторженно наблюдал, когда датчик топлива, показал 27% заправки. Хозяин таверны не стал предлагать киборгу другую работу. Создание, способное за один присест выпить сотню литров с кишей браги у любого человека, вызовет опасения. Желая поскорее избавиться от парня с металлическими конечностями, он рассказал ему, где тот сможет заработать неплохие деньги даже без документов. Старший брат мужчины держал небольшую таверну в бедном районе столицы. Там собирались наемники и бывшие авантюристы, покинувшие гильдию после того, как император поручил работу по истреблению монстров своим рыцарям. На самом деле мужчина отправлял незнакомца прямо в лапы стражи. Проникновение в столицу было настоящей проблемой. Стража не пускала за стены города непрошенных гостей. Будь Генус обычным путником, его обязательно схватили бы на входе. Поблагодарив мужчину, Генус направился в столицу и дважды обошел ее по кругу, изучая расположение дозорных башен. Дождавшись ночи, он быстро и почти бесшумно перелетел в восточную стену, соседствующую с бедным районом. Генусу сопутствовала удача: он не только проник в город незамеченным, но и таверну поющее яблоко. Нашел почти сразу. Яблоко на вывеске подсказало, что он пришел по адресу. Киборг нырнул за дверь заведения за секунду до того, как на улице показались караульные. Внутри он застал небольшую компанию засидевшихся допоздна наемников. Впервые с момента прибытия в этот мир Геннесс ночевал не на улице, а под крышей дома. В знак дружбы, Хеккеран, лидер команды «Дальновидность», куда его вчера пригласили в качестве нового члена, снял для него одноместный номер в этой же таверне и угостил большой кружкой Сидра. Геннесс принял предложение и с интересом проанализировал угощение. Сидр содержал менее спирта, чем брага. Киборг сделал пометку в базе и молча продолжил слушать дальнейшее обсуждение задания. Эккерон обсуждал что и в каком количестве нужно купить в дорогу. При подписании договора аванс заказчика составлял одну десятую от суммы вознаграждения. Неприятным для Геннесса стал срок получения первых денег. Свою часть вознаграждения он сможет получить лишь через месяц, когда работа будет выполнена. На первое время Хеккеран пообещал дать ему небольшой аванс но и тот предназначался лишь для покупки необходимых запасов еды и снаряжения на время путешествия. Генос лежал на скрипучем полу комнаты и думал о своих дальнейших действиях. Идею лечь на кровать он откинул, когда по дороге в номер под ним треснула половица. Вес его тела с почти пустым баком составлял около 120 килограмм. Присоединение к команде наемников имело свои плюсы и минусы, Так ему не придется выпытывать нужную информацию у незнакомых людей, но ее полнота ограничится знанием четырех собеседников. Общение в команде было дружеским, а значит, шанс, что его намеренно обманут, снижается. Выполнив работу, он сможет на законных основаниях восполнять запасы топлива, преобразуя спиртные напитки. Это означало, что в будущем он сможет покрывать большие расстояния, используя полет, и расширить зону поисков учителя. Утром Хеккеран отправился на встречу с заказчиком и вернулся в таверну с деньгами. После некоторых раздумий он передал Генусу 20 серебряных монет и предложил отправиться на рынок, чтобы сделать приготовление к путешествию. Стражники увязались за Геннессом уже на первом переулке. На окрике мужчин с алибардами парень прибавил шагу. Хеккерен с полуэльфийкой последовали за ним и вскоре удивленно наблюдали, как их новый товарищ за пару минут собрал за собой целую вереницу злобно орущих стражей порядка. Киборг сделал несколько кругов вокруг небольшой площади и остановился на ее углу, позволяя пятнадцати запахавшимся мужчинам нагнать его. Парня тут же взяли в кольцо и потребовали сдаться властям и проследовать в тюрьму. Выдвинув требования, стражники недвусмысленно выставили перед собой алебарды, и Мина рукой заткнула хеккера рот, когда он попытался вступиться за Геннесса. «Ну вот, нет у нас больше пятого члена команды», — с досадой в голосе сказал парень, оторвав рукой ладонь девушки. «Зря ты ему деньги дал, теперь их отберут стражники». Дальнейшее развитие событий стало полной неожиданностью для наблюдавших за погоней зевак. Незнакомец резко оторвался от земли и, зависнув на несколько секунд в трех метрах от земли, громко выкрикнул «Встретимся за городом!» и на сумасшедшей скорости взмыл ввысь и скрылся из виду за городской стеной. По толпе прошелся гул изумления. «Ты видела?» Пораженно воскликнул Хеккеран. «Ага», — ответила девушка и, подхватив парня под руку, потащила его к городскому базару. Не хватало, чтобы обозленные стражники признали в них спутников-нарушителя.